Глава 20. Как это возможно? Зоя. Пару недель мы еще неплохо продержались, но почти всю следующую пенсию Дина пришлось отдать за новенький сердечный генератор, взятый в рассрочку. Салон медицинского оборудования не волновали наши финансовые проблемы. Еще нужно внести деньги за квартиру и чем-то питаться месяц. Как и пророчила Сая, найти другую работу оказалось сложно. Будто имя Балар внесли в черный список. Внешний Дин держался спокойно. Убедила его принять случившееся, как данность, и больше не возвращаться к теме морского боя. Но избежать тяжелых разговоров не удалось. «Прости, я тебя подвел. Хотел только испугать сеанса, а потом потерял контроль». Показалось, к а л ь м а р а с к а т слышит мои мысленные приказы, и тоже в ярости. На мгновение мы стали одним существом. Оба хотели наказать мажора. Справимся как-нибудь. Начнем сначала. В очередной раз улыбнулся он. Сколько потребуется? Я старательно разыгрывала из себя оптимистку, чтобы его подбодрить. А кто еще поможет? Старые приятели навещали редко. Гура сутками торчал где-то в подземном городе. Низар исчез со своим пауком, наверное, подался искать заработок. А соседнюю квартиру занял Хорда. Тоже был на мели. Оказывается, бизнес Суфы кормил чуть ли не полквартала. — Не выходи без меня на улицу, — предупредил Дин. — Сейчас все вокруг злые и голодные, могут обидеть. Утром мы доели последнюю лапшу и настроились обойтись без ужина, потому что я запретила Дину продавать телесистему. Она стоила приличную сумму, а отдавать придется за гроши. Жалко. Хоть какая-то связь с миром Антарес. Можно следить за сианскими новостями, слушать звуки природы, щебетание птиц, журчание ручья. Местная музыка мне тоже нравится, как и голографические пейзажи. Правда, в следующем месяце опцию отключат, если вовремя не пополним счет. Дин, ну ведь так не бывает, чтобы посреди процветающего города голодали живые люди. Дин, я отказываюсь верить. Надо обратиться в какой-то фонд. Нам бы только пару месяцев продержаться. У меня же есть пенсия. Надо было тратить разумнее. Но старый генератор пора было менять. Он бы еще послужил немного. Дин вздохнул, а я мысленно застонала. Именно я настояла на замене дорогостоящего оборудования. Ведь Суфа обещал золотые горы, а в итоге получился один мокрый песок. Ладно, Дин, он привык жить на казенных харчах. Но я-то должна была отложить резерв на черный день. Эйфория с проектом подземной тюрьмы вскружила голову. и вообще, Раньше мне никогда не приходилось голодать из-за отсутствия денег на хлеб. У меня был надежный тыл, бабушка бы не бросила в беде. Давай, Зоя, соберись и придумай, как выкрутиться из этой переделки. Если бы Дин не отдал за тебя 300 тысяч хорну, сейчас мог бы гулять по воздушному парку и заказывать м и р а н г о в крохотных осьминожков в кисловатом соусе. Пока размышляла, Муж мой уже накинул куртку и собрался за двери. Сегодня видел с а ю Она просила зайти. Зачем? Я принесу тебе еду. Мне от нее ничего не надо. Пусть лучше тебя хорошо накормит. Я же все равно один есть не буду. Почему ты на нее злишься? Она... Она к тебе пристает. Это даже смешно. Лучше пойду с тобой. Нет, я скоро вернусь. Ты только из-за еды к ней идешь. Дин, скажи, я пойму и во всем поддержу. Мы друзья, мы обо всем можем поговорить по душам». Он опять улыбнулся, стал такой родной и красивый. Мне не хотелось его никуда отпускать. У нас давно не было близости, и вдруг показалось, что можно поднять настроение поцелуями. «Останься. Я иду к Сае ради тебя». Сегодня ты не ляжешь спать голодной. И мне нравится, когда ты ревнуешь, даже если в шутку. Как он мог сомневаться? С удвоенной настойчивостью схватила его за плечо и горячо прошептала. Я хочу заняться любовью или просто полежать рядышком голышом. Скоро вернусь. Его голос звучал неуверенно, но я уже смирилась. Он тоже не должен оставаться голодным. Надеюсь, Сая взамен не потребует особых любезностей. Я полностью доверяю Дину. Он волен поступать так, как сочтет нужным. А мои ревнивые нотки ему польстили. Надо запомнить. Я буду тебя очень ждать, Дин. Оставшись одна, я села на подоконник в глухой тоске о широком балконе. На нашем этаже не было подобных конструкций. Бетонная клетка начинает давить на разум. Пожалуй, тоже выберусь на вечернюю улицу. Светило еще не упало за горизонт. Звоночек в дверь заставляет подпрыгнуть. Может, Дин что-то забыл или решил изменить планы? На пороге стоял Хорда. Большие прозрачные глаза сияют, верхние конечности экзоскелета держат коробку, из которой доносится запах подгнивших фруктов. «Вау! Это местные апельсинчики! Откуда ж такое добро?» На вершину карьера сбросили просрочку. Я был рядом, схватил первое, что попалось, и к вам. «Где Дин? Вместе принесем больше, пока не расхватали, надо спешить». «Его нет? Я с тобой пойду. Сейчас. Сумка нужна, да?» «Подожди, освобожу рюкзак. А эту еду не запрещено уносить в дома?» Я замерла, с сомнением поглядывая на хорду. До чего дошло? Будем собирать сианские объедки с мусорки. А продукты сильно просрочены. Они еще пригодны к употреблению или можно отравиться? Из плодов сварим джем. У меня остался концентрированный сироп слайма. Можно настоять годное пойло и потом обменять на хлебный паек с нижними. Некогда обсуждать. Ты идёшь или нет? Если успеем, возьмём и колбасную нарезку, мясные полуфабрикаты, упаковки с сыром. Только что с полок, представляешь, даром». Звучит заманчиво, хоть и стыдно копошиться в том, что ястребы списали в утиль. «В утиль просрочка пойдёт только утром, но вряд ли что-то останется. Некоторые бродяги караулят выбросы сутками». хотя место постоянно меняется. Сегодня нам с тобой повезло. Жаль нет, Дина. Его руки бы здорово пригодились. Ну, скорей. Мы мчались по улице к стоянке дешевых аэрокаров, один из которых сожрет остаток баланса на карте Дина. Обратную поездку оплатит Хорда. Надеюсь, мы добудем достаточно еды, чтобы оправдать вечерний забег. У меня при себе простенькое переговорное устройство. Не потеряюсь с мужем, позвоню, как прилетим на карьеры.